Лан Пирот, позывной Хаттабыч, книга девятая, исчадие кромки, глава первая. Мать моя женщина! Непроизвольно воскликнул я, узнавши в представшем передо мной владыке света, да более знакомые черты. Какого хрена ты тут забыл, Кашей? э Видавил Кашей. Чего? По выпученным глазам великана... неожиданно увеличившимся до размера столовых старелок, не стало ясно, что здесь что-то не так. Иначе, с какого такого перепугу мой соратник и брат, если принимать во внимание, что я тоже в какой-то мере асур, так реагирует на мое, в общем-то, безобидное заявление. Вместо этого, завидевший меня, он должен был скачать со своего пафосного золотого кресла, больше напоминающего трон, И раздавить меня в своих крепких дружеских объятиях. А он лишь, сука, тупо сидит, да прилежно глазенки пучит. Как будто я полную хинею несу. Я попробовал продавить сознание Кашея своим даром мозголома, но не тут-то было. Мой ментальный шуп ткнулся в такую ментальную стену утверждения, что я понял, этот способ здесь не сработает. Ладно, мы тогда пойдем другим путем. Чего мечешь? Твою бессмертие словно язык проглотил. Я по-хозяйски прошествовал ко второму стулу, не такому богатому, как под костлявой задницей кощая, не из золота, а из обычного дерева, но украшенному искусной резьбой и вальяжно на нем развалился. Не узнаешь, брата Колю? крылатую фразу из золотого теленка, еще раз огорошил я и так без того обалдевшего древнего асура, хватая с огромного блюда, не иначе, как тоже золотого, исходящий паром кусок сочного мяса. ну фоюбэфмэфкие, рванувший зубами добрый шмат. я принялся с наслаждением уписывать его за убешчики. шкоко. молчать будем. ни из за набитого мяса мурта изрядно страдала, но я абсолютно не комплексовал за этот счет. кому надо тот поймет, ну а кому и даром мне нать. ну вы и сами все уже поняли. чего? опять только и смог выдавать кощей, у которого, похоже, чердак реально так припекло. Он даже скорчил такую потешную и тупую физиономию, что я едва мясом не подавился. Только мне вот до сих пор было непонятно, отчего он ломает дурака, никак не признавая во мне своего лучшего друга и ученика. Меня, то есть. Ведь мы с ним не один пуд соли сожрали, причем абсолютно баслеба. Может быть, на его мозги так деструктивно подействовала кромка, даром же он так боялся ее убийственного излучшения того самого проклятия так изменившего физическую оболочку кочея, превратившего его в натуральное страшилище, некое подобие ожившего трупа. Да и по мне это проклятие в свое времени слабо так прокатилось но мозги только к счастью не отджилу, да и к нормальному виду я вполне мог вырыуться по собственному желанию а вот кочеевый нет И вот в связи с этим фактом, Еще один вопрос меня волновал не по-детски. Отчего это моего старшего товарища вылечает на кромке владыкой света с такой-то отвратной рожей? Такого вблизи увидеть и не обделаться от страха. Такие железные нервы надо иметь, что из них вполне стальные канаты ведь можно. От того. Я с удовольствием расправившись с большим куском отбивной, спасибо моим идеальным зубам, со старыми протезами я бы не справился, Размашисто смахнул руками мясный сок с бороды и ушёл, а испачканной жиром ладони нагло вытел обелоснежную скатерку, которой был накрыт походный стол. «Ты уже достал меня своими тупыми загадками, бы бессмертие!» Я, как мог, старался вывести Кашчая из себя, решивши устроить ему эту такую психологическую встряску, чтобы он в конце концов перестал ломать комедию и рассказал, что он тут делает. Я мог бы предположить, что каким-то образом перенесся в далекое прошлое после финальной битвы с Хроносом, и передо мною ранняя версия моего бессмертного друга и ещё незнакомая со стариком Хатабочем. Временные парадоксы были вполне реальны, если учесть, что Хронос считался повелителем времени. Четвёртое измерение вполне могло сбойнуть при таком количестве магической энергии, которое мы задействовали в схватке, если бы не одно. Но к этому моменту. Я уже успел мысленно пообщаться со своим верным командующим, полковником легионом, и знал, что никакое прошлое меня не забросило. Я все так же пребывал в 1944 году, это если считать от Рождества Христова. «Да как ты смеешь, червяк!» Заревел Кощей, подскакивая со своего бижонского золотого кресла во свой немалый рост и со всей дури придавивший меня к земле силой своего таланта. «Раздавлю!» как вонючего клопа. Ха, а вот мне, наконец, удалось его расшибить. Вон, она как завелся, чертов склеротик. Ведь это я на себя все время грешил, что не вовремя важное вещь, забываю. Выходит, шейка и кощея не минула, чаша и Но ничего, сейчас ему давление во всех системах основательным поднимем, глядишь башка-то и прочистится. Недаром же именно психической раскачкой инициирует в СССР молодых силовиков Может, подобный способ и для тысячелетних стариканов тоже сгодится. А ведь кощей-то и более гадков будет. Вот ты проверю на практике, как это все работает. А давит-то давит, верста коломенская. Дурит-то у моего приятеля с избытком, и силушка, видимо, еще в резерве имеется. Даже воздух как будто сконцентрировался и захустел. Хоть ложку его хлебай. А я, в общем, сидел вальяжно за столом, Упутно вывернул одной рукой ножку у запеченного до хруста молочного поросенка, занимая самый центр пищевой композиции, а кащей аж сморщился от натуги, словно куриная задница, покраснел, как сеньор помидор, и того и гляди задемит, хоть прикуривать от него. Блин, а вот курить-то как охота. Зеленую травку вокруг палатки, словно паровым катком в землю закатали, да и сама земля под чудовищным демлением проминаться начала. не слабый такой ров метров десяти в диаметре, глубиной мне по грудь. А мне все пофиг, я спокойно уберите карпичи, А чего-то всплыли в голове строчки вольного ветра группы Чаф, я даже промычал знакомую мелодию, с наслаждением обгладывая свиную ножку просто-таки удивительной прожарки. Надо будет высказать свое уважение мастерству местного повара, что в состоянии приготовить такое чудесное блюдо, Мои вкусовые рецепторы пребывали просто в полнейшем восторге. Чего-чего, а я действительно был спокоен как никогда. Пытаться расплющить меня каким-то жиденьким прессом, обладателю этого гравитационного дара, совершенно бесполезное занятие. Да я легко мог перераспределять гравитационные потоки, отводя их в сторону от палатки, чтобы такую отличную трапезу не изговнять, практически не тратя магической энергии и собственного резерва. Но кощей-то этого не знал, а может быть просто забыл, надышавшись отравленного воздуха кромки и с упорством конченого барана продолжал все нагнетать магическое давление на мою старческую тушку. А я тем временем с наслаждением продолжал набивать свой желудок изумительной жареной свининкой. Проголодался-то я изрядно, которые сутки прошли без нормальной житвы, а с моим обменом веществ мне по часам питаться нужно – Как говаривал незабвенный пончик из незнайки на луне, режим питания нарушать нельзя. Обгладавши ножку поросенка, я поднял со стола большой золотой кубок и, используя малую толику сил, наполнил его в из чаши чеканного и вновь золотого сосуда, не прикасаясь к нему руками, дистанционно так сказать, а то, знай наших. А вот ко всему блестящему злату серебру, только с то никуда не делась, Хоть он и клялся прилюдно, что победил себе эту пагубную страсть, а вот фигушки царкащей, ну или как там его сейчас, а владыка света все так же чах над златом, как и во времена он и. Не зря его в свое время Пушкин пропесочил. Клиника, однако. Твое здоровье, дружище. Я целитовал наполненным бокалом дружбону великану, и медленно смакуя, вино вкушение оказалось действительно на выше всяких похвал, Выпил этот божественный нектар. «Как надоест маяться дурю, то сядь, покалякаем по душам, перетрем с тобой за дела наши скорбные, поговорим о том, как ты до жизни такой дошел, что даже лучших друзей перезнавать устал». «Да кто ты такой, смерть?» Похоже, что Кощей уже начал потихоньку выдыхаться от бесполезных попыток меня подмять, причем подмять в реальном смысле этого слова. От смерть до слышу. Лениво парировал я, наливая себе бокальчик из этого чудесного напитка, благоухающего горьковато-сладким ароматом грейпфрута и черной смородины. А где-то там, на самой грани восприятия, почувствовался приятный запах дымка из шоколада. Я не был таким уж на таком мина, но подобные нотки присутствовали в красных каберне-савиньон, пино-нуар и мальбек. Доводилось попробовать в сорок пятом году в замке одного фашистского барона, вывезшего из оккупированной Франции тоны этого пойла. Слушай, а у тебя табачка не найдется? Агрошил я кащея очередным неожиданным вопросом. Курить охота? Аж вот ухи в трубочку свернулись. Табачка? Вновь затупел мой древний приятель, основательно ослабев магическое давление. Видимо, понявший, что такой фокус со мной не проходит. И еще я же отметил, что он внимательно рассматривает мои уши, словно бы проверяя, действительно ли они у меня в трубочку смырнулись или нет. Но расслабляться пока не стоило. Мало ли какой еще гиблый волжбой он меня попочевать решит. А я вот решительно не мог понять, что с ним произошло за время нашей разлуки. И может он действительно того сглузду съехал. Ага, согласно кивнул я табачку. Хоть немного, хоть на пару затяжек. Найдешь покурить для лучшего друга, кощай. Какой ты мне друг? Жалкий колдун брене фыркнул кощей, окончательно прекращая меня присавать. К тому моменту ров вокруг палатки стал глубиной в пару-тройку метров не меньше и начал постепенно заполняться водой, то ли из подземных источников, то ли из грунтовых, вод да я знать тебя не знаю, ведать не ведаю. И честно говоря, я его тоже решительно не узнавал. Ну, вроде бы и похож, но есть некое отличие. Словно бы передо мной не он сам, а его брат-близнец. Очень похожий, но на самом деле совсем не он. Но и сам Кашчай никогда не упоминал про такого вот родственничка. Хотя мало ли у него каких скелетов в шкафу понапрятано. Может, и какой-никакой братец найдется. Только странно, что об этом ни в сказках, ни в былинах не сказано ни полуслова. Ну, я мучительно думал, чтобы начать наш разговор. Ты же Кашчай, верно? придумавши не лучшего, лучшего, в лоб спросил я: "Кощей, не стал отказываться от своего имени древний асур, только здесь меня уже никто так давно не называет, владыка света и никак иначе. Моё сакральное имя давным-давно передано забвению. Прошли целые столетия с того момента, как оно звучало на кромке. откуда оно тебе известно, чужак? Столетия? Теперь уже пришел, черед задумается и мне". Какие нафиг столетия, дружище? Вино уже ощутимо ударяло мне в голову. Мы же с тобой расстались, и года не прошло. Легкое опьянение меня уже основательно расслабило, позволивши в первый раз за все время проведенных на кромке забыть о постоянном чувстве опасности, да еще и эта странная встреча с Кощеем, который до сих пор продолжал нести какую-то околесицу. Я никак не мог принять и уложить в сознание тот факт, что встреченный мною Асур может оказаться совсем не тем, кем кажется на первый взгляд. А ведь я так ждал его появления. Года, говоришь, не прошло. Кашчай вновь уселся на свое монументальное золотое седалище, пускающие солнечные зайчики, поколышущиеся ткани шатра. А можно поподробнее, дружище. И Кашчай любезно скалившись, улыбкой этой не постеснял себя назвать, Собственноручно подлил мне в кубок ещё альбиной дозы вина из бы чёрной золотой емкости Да легко, твое бессмертие, ответил я любезно вернувши улыбку моему гигантскому другу. Может, хотя бы после моего рассказа у него память восстановится? Ну или на худой конец вылезут какие-нибудь неизвестные мне обстоятельства, мы с мы нашли твое бренное тело, засушенное до состояния каменной воблы. в одной заброшенной усыпальнице около года тому назад. Кощей внимательно слушал мой рассказ, даже не перебивши ни разу, пока я откровенничал. Он только время от времени подливал винишко в мою тару, которая уже показывала дно. Я, даже не осознавая этого, рассказал ему о спрятанном в тайнике рукояти гигантского меча золотом яйце, в котором покоилась игла, содержащая слепок сознания Кощая. Поведал о том, Как некий послушник Ордена Золотого Дракона активировал артефакт и вернул к жизни дух умершего Асура, подселивший его в собственную голову. Поделился рассказом о трудностях пути к благословенной стране Агарти, уничтоженной освободившимся из бездны Тартара Титанами, о магической лаборатории Кашчая, в которой каким-то чудом уцелели его клоны и о том, как мой большой друг Сумел вновь обрести свое тело, но так и не сумел избавиться от кромешного проклятия. Уже после, анализируя сложившуюся ситуацию с абсолютно несвойственным мне откровением, я человек довольно скрытый и принцип болтун-находка для шпионов впитал, наверное, еще с молокой матери, понял, что виной всему то самое винишко, которое меня щедро отчивал мой нашедшийся друг. Ведь обычное спиртное, после того, как я стал новым асуром, на меня абсолютно не действовало. А здесь, как говорится, остапа понесло. Но, несмотря на эту мою память, пусть и побытая склерозом, сумела воспроизвести еще какие-то несуразности в поведении старого приятеля. После слов о воскрешении его самого, пребывающего ранее в небытии, он невольно поморщился, словно целиком навернул кислющий лимон, да еще нервно жал кулаки. Мне бы вот сразу заподозрить неладное, но мой мозг, отравленный странным алкоголем, не обратил на это внимание, о битве с солнцеподобным гиперионом Кощей расспрашивал меня довольно-таки долго, но дно и весьма скрупулезно. Он не мог не то что вспомнить, а даже поверить, что такой тщедушный колдунишка смертный, как я, даже никаким боком не относящийся к древним первородным созданиям, титанам, богам или асурам, смог окончательно заземлить практически неуничтожимое существо». «Так вот, как ты сумел противостоять моему давлению!» Победоносно воскликнул Кошчей, после того, как до него наконец дошло, каким способом я сумел расправиться с Гиперионом, «У тебя дар потрясателя земной тверди! Я подобной мощи еще не встречал, разве что у Святогора подобная силушка-то была, его даже мать сыра земля не носила, вот и приходилось ему в Репейских горах берегом сидеть». он еще во времена Владимира красносолнышко почил, оговаривал, что сам по дури в волшебную домовину лег, а она возьми да и захлопнись. Был светогор, да и сплыл весь. Не знаю, отчего я промолчал на этот раз, что изначальная сила была именно от этого самого святогора и досталась, но словно кто рот мне на замок закрыл, хотя так хотелось поделиться с лучшим другом этой тайной, хотя он и так в курсе, откуда у нового асура ноги растут, Я ему об этом уже рассказал. Там в Агарте, сидя в его лаборатории, так только потерянная память к нему вернется, так и вспомнит. Слушай, чужак, проникновенно заглянувший мне в глаза елейным тоном поинтересовался великан, а звук-то тебя как? А что ты про меня все знаешь, а я вот-то даже имени твоего вспомнить не могу. А кто меня никчемным склеротиком, стариканом недавно обзывал, громко захохотав, что мне тоже абсолютно не свойственно. я всадил очередную дозу вина и со всей дури впечатал в стол золотой кубок. От моего молодецкого удара неосознанно сдобрено малой толикой силы ножки кубка основательно погнулись, да и сама чаша немного деформировалась. Драх металлы, сребро и злато, они ж такими мягкими и податливыми в сильных руках становятся, а я же ищу, ого, какой силовик. Да это, бы бессмертие. Продолжил я свой пьяный базар, погрозивши указательным пальцем древнему Асуру. Больше так не делай. Грех имена лучших друзей забывать. Но я сегодня добрый, и настроение у меня отличное. А живут меня Гасан Хатабович Абдурахманов. Для друзей просто Хатабыч. Запомнил, болезный ты наш. Хатабыч, значит. От чего то гнусно хмыкнувши, произнес Каштей. Хатабыч, Хатабыч. Я качнул головой, которая чего-то мотнулась на расслабленной шее и завалилась наперед, откнувшись подбородком мне в грудь. Я едва удержался, чтобы не ткнуться носом в салат, как меня вот повело. Что же, вообще ерунда какая-то выходит, когда я успел так набраться, что едва рогом шевелю. После того, как я заимел два энергетических контура, переблюнувши в силе врожденных осуров, да еще бешеную регенерацию вдобавок, спиртное же на меня практически перестало действовать. Да я легко мог ведро чистого спирта намахнуть и после этого не запнувшись, цыганочку с выходом сбацать. А тут, после нескольких стаканчиков слабенького венца, я уже в зюзю накидался, что и голова на шее не держится. Что-то здесь явно было не так. Вот только понять это своими затуманенными мозгами и никак не мог. Белые полотняные стены шатра начали медленно вращаться вокруг оси, центром которой был я сам. Вот теперь талётики Подоспели. Только успел я подумать со всего маху, прикладываясь лицом о стол, вроде бы даже нос себе разбил, а твердый поверхность стола. Боли от чего-то совершенно не было, а вот после удара мое многострадальное сознание уже привычно отчалило в неведомые дали.